около дюжины. Лучшие принадлежали банкирским конторам сомнительного свойства. Тактика которых очень простая, заключалась в следующем. Они выпускали газету за 2 франка в год, сумма, которой не хватало даже на пересылку, и возмещали убытки, наживаясь на деньгах и бумагах клиентов, которых доставляла им газета.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 И в этой куче его зоркий глаз высмотрел такие, которые еще не вполне пробрались и не совсем потеряли кредит. Но заветной мечтой его было купить тот финансиер, которая в течение 12 лет отличалась безусловной честностью. За подобную честность, однако, пришлось бы заплатить дорого, и потому он откладывал это дело, ожидая, пока Всемирный банк разбогатеет. Впрочем, его усилия не ограничивались только организацией отряда этих листков, прославлявших в каждом номере прелесть операции Саккара. Он вступил в сношение с большими политическими и литературными газетами, помещая там благосклонные заметки, хвалебные статьи по столько-то за строчку, обеспечивая их сочувствие подарками акций при новых выпусках.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 наполненную похвалами, которые привели его в бешенство, так что он решил объясниться с депутатом. Разве он состоит на жалование у брата? Разве ему платят за то, что он будет компрометировать направление своей газеты неумеренными похвалами самым ничтожным действием министра? Когда он упомянул о направлении газеты, Жан Трус легко улыбнулся. Впрочем, он слушал очень спокойно, рассматривая ногти, когда убедился, что буря минует его голову. Он со своим цинизмом разочарованного ученого глубоко презирал литературу, не исключая и собственных статей, и волновался только при начале объявлений о подписке. Теперь он красовался в новом с сыголочке костюме, носил изящный галстук с бантиком в петлице.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 прежнего величия, напоминая о былой красоте. Когда Сакар снова пустился рассуждать о направлении газеты, он остановил его жестом, с усталым видом человека, который не желая терять время на бесполезную горячность, решился поговорить о деле в ожидании Гюре. С некоторых пор Жантру обдумывал новый план рекламы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 Ошеломленный Гюре взглянул на Жантру, но тот, не желая навлекать на себя неприятности из-за ступнечествам, пальцами свою великолепную бороду, устремив взор куда-то в пространство. "Какого иного? — ответил наконец депутат. "Но ведь я вам даю то, что вы сами требовали."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 Император вступил на этот путь и Ругон принужден следовать за ним. Но Саккар уже перешел к другим обвинениям, не заботясь о логике. А наше внешнее положение, оно просто жалко. Со времени Велофранкского договора после Сальферина Италия злится на нас за то, что мы не дошли до конца, не дали ей Венеции. И вот она соединилась с Пруссией в уверенности, что та поможет ей одолеть Австрию.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 Конечно, но он не любит этого. Он говорит, что это кайверзы, в которых всегда приходится раскаиваться. Полноте, небось он не так щепетилен с Гундерманом. Передо мной корчит честного человека, а Гундерману доставляют все справки. О, Гундерману еще бы. Гундерман им всем нужен. Без него они не могут сделать займа. Сакар с торжеством ударил в ладоши. Ага, вот оно, вы сами сознались. Империя продана евреям.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 Когда можете возобновить свои диферамбы. Ясно? Это было как нельзя более ясно. Жантру, узнавший прежнего Сакара, оболочкой политического теоретика, принялся расчесывать пальцами бороду. Но Гюре, видя неудачу своих мужицких хитростей, казался очень не в духе, так как зависел от обоих братьев и не хотел ссориться ни с тем, ни с другим. Вы правы. Пробормотал он.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 Он вечно предостерегал Мажандра, уговаривая его бросить игру, и когда тот восклицал: "А вы-то?", он отвечал энергичным жестом: "О, он это другое дело. У него нет тысяч франков дохода. Он играл по милости этого скоредного правительства, которое готово отнять последнюю утеху у старого ветерана". Его главный аргумент против биржевой игры заключался в следующем: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 Завтра я наведаюсь в Сиекаль, не примут ли там мою статью. Ах, если бы мне кончить роман, если бы он пошел. Марсель в свою очередь поцеловала его. Наверно, пойдет. Я принесу тебе счастье. Завтра мы купим копченую селедку. Я видела отличных на углу Клинга. А на сегодня у нас есть жареный картофель на сале. Жардан, попросив одного из товарищей посмотреть за него корректуры, ушел вместе с женой.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 неподготовленным. Франция не шелохнулась. На бирже сведениящие люди толковали шепотом, что между ней и Пруссией заключен тайный договор после того, как Бисмарк посетил императора в Биорцице. По секрету сообщалось о вознаграждении, которое она должна получить за нейтралитет. Тем не менее, бумаги продолжали падать самым ужасающим образом.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 Император австрийский уступает Венеции у французскому, принимая его посредничество. и Этот последний обратился к королям прусскому итальянскому с предложением перемирия. Последовало молчание. Но ведь это мир, очевидно. Саккар пораженный, еще не сообразив, что делать, воскликнул вне себя: Черт, побери, а на бирже общее понижение. Потом он машинально спросил: Знает ли кто-нибудь об этой депеше?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 Курсы слегка поднялись. Сакару успел дать новые поручения Масясу для Натансона. Наткнувшись на Флори, бежавшего куда-то, он попросил его передать Мазо записку с требованием покупать, покупать во что бы это ни стало. Так что Флори, прочитав записку и почувствовав прилив веры в своего кумира, купил и на свою долю. В ту самую минуту, без четверти два, над биржей разразилось известие.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 Огромные потери. Поле битвы было усеяно трупами и ранеными. Мазер, игрок на понижение, оказался в числе наиболее потерпевших. Пильро жестоко поплатился за малодушие, заставившие его в первый раз в жизни усомниться в повышении. Мажандр потерял тысяч франков. Его первая серьезная потеря, от которой он и жена слегли в постель.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 Он с трудом убедил Каролину, что доля Гамлана в этой законной победе над гядами не меньше миллиона. Гюре, участвовавший в кампании, откроил себе царский кусочек. Остальные, Дегремон, маркиз Боген, тоже не заставили себя просить. Все ватировали благодарность и поздравление великому директору. Одно сердце в особенности пылало благодарностью к Саккару. Сердце Флори который получил целое состояние тысяч франков, давшее ему возможность нанять для мадмозель Шушу небольшую квартирку на углу улицы Кондорсе и проводить вечера вместе с Нею, Гюставом Сидилем и Жерменой Кер в дорогих ресторанах. В редакции пришлось ублаготворить Жантру, который выходил из себя, узнав, что от него все скрыли. Только Дежуа был печален. Ему суждено было навсегда сохранить горькое воспоминание о том, как однажды вечером он чуял в воздухе целое состояние, но пропустил его мимо рук. Этот первый триумф Сакара совпадал, по-видимому, с апогеем процветания империи. Он был участником ее величия. Она бросала на него отблеск своей славы.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 Праздники в Тюльрии, гуляния на улицах прославляли величие и славу Наполеона III, властотителя Европы, к которому короли обращались за посредничеством, уступая ему целые провинции лишь бы он рассудил их дело. Правда, в палате раздавались протестующие голоса, пророчившие великие бедствия в будущем.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 Издержки на устройство дела были вполне оплачены, акционеры получили свои 5 на 100, а члены правления 10 на 100. В запасный фонд было отложено 5 миллионов, а оставшийся миллион дал возможность распределить дивиденд по 10 франков за акцию. Для общества, существовавшего не более двух лет, это был прекрасный результат. Но Сакар действовал с лихорадочной убыстротой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 На этот раз акции были выпущены по 675 франков, с премией в 175, предназначенной для запасного фонда. Возрастающие успехи, новые и удачные аферы наконец великие предприятия Всемирного банка оправдывали это удвоение капитала. Надо же было придать дому важности и значения, которого он заслуживал по своим предприятиям. Впрочем, результат